Глава 25. Родители Алана Кроули направлялись на встречу с известным адвокатом Лестером Паркером. Сын поехал с ними с большой неохотой. «Алан, давайте вспомним, что произошло на вечеринке», — начал Паркер. «Керри Даулинг была вашей девушкой, правильно?» «Да, была», — ответил молодой человек. «Как долго продолжались ваши... Эм, отношения? Год? Вы действительно часто ссорились? И потом смеялись над этими ссорами? Керри любила пофлиртовать и заставить меня злиться, но мы всегда мирились. А что случилось тем вечером? Вы поругались? Керри выпила водки. Алкоголь всегда на нее плохо действовал. Ей хватало одного-двух бокалов вина». Так что, когда Крис Коббелл начал за ней ухлёстывать, она его не отвергла. — Вы сами выпивали? — Да, пару пива. Только пару. Ну, может быть, три или четыре, я точно не помню. алан чувствовал, как родители буквально прожигают его взглядами. — Я так понял, что вы покинули вечеринку до её окончания. — Куда вы направились? — продолжал расспрос и юрист. Я знал, что мои друзья собираются в ресторан, где подают пиццу Нелли на Волдвике. Там я к ним и присоединился. Вы были с ними, пока не отправились домой? Нет. Из ресторана вы поехали прямиком к дому Керри? Да. Где вы ее застали? Она прибиралась во дворе на веранде. Что она сказала, увидев вас? Она промолчала. Я сказал, Керри, прости меня. «Я просто хочу помочь тебе прибраться!» Как она на это отреагировала? «Я устала, мне завтра рано вставать, я хочу спать!» «И тогда вы уехали!» Я видел, что она говорит правду. Она зевала, поэтому я ответил «До завтра!» Что произошло потом? Она сказала «Ладно, поговорим завтра!» «Что вы сделали после этого?» Я обнял и поцеловал ее и отправился домой. «Во сколько вы были дома?» «Мы были в спальне», — встряла Джун. «Я посмотрела на часы, было ровно 11.51». Во взгляде Паркера появилась досада. алан вы согласны? Было 11.51?» «Нет, я думаю, было чуть позже». «Было точно 11.51!» — вновь вмешалась миссис Кроули. Как я уже сказала, когда алан пришел, я посмотрела на часы. Возникла пауза, а затем Лестер Паркер повернулся к родителям юноши. «Я могу попросить вас подождать снаружи. Лучше всего я смогу помочь Аллану, если услышу все от него напрямую». Когда дверь за старшими Кроули закрылась, Паркер сказал, алан между нами действует адвокатская тайна». «Ничто из того, что вы мне расскажете, не станет известно никому. Вы каким-либо образом нанесли Керри удары или столкнули ее в бассейн?» «Категорически нет!» выражение лица, язык тела, кроли младшего демонстрировали отчаянную попытку защититься. «Как бы вы себя чувствовали, если бы весь город считал вас убийцей?» — выпалил он. «Как бы вы себя чувствовали...» если бы ваши собственные родители были настолько уверены в том, что вас арестуют, что наняли бы самого крутого адвоката, чтобы защитить вас? Как бы вы себя чувствовали, если бы убили девушку, которую по-настоящему любили?» кубы Аллана задрожали. Лестер внимательно следил за ним. Он множество раз слышал, как подзащитные клялись в своей невиновности и почти всегда мог определить, кто из них пытался солгать, а кто говорил правду. Обдумывая линию защиты для Кроули, он все еще не составил окончательного мнения насчет его виновности. «Когда вы узнали, что Керри мертва?» — задал он новый вопрос. «Около полудня воскресенья. Я косил газон, а сотовый оставил в доме». Когда я пошел за водой, то обратил внимание, что на телефоне много пропущенных звонков и сообщений. Я прочитал одно из них и тут же узнал, что произошло. Пока я читал сообщение появился детектив и попросил меня поехать с ним в Хеккенсек. Вы рассказали ему то же, что рассказываете сейчас мне? Да. Аллан, должно быть, вам было очень не по себе, когда вас повезли в прокуратуру, где вам пришлось отвечать на вопросы под видеозапись. Вы сообщили там что-нибудь, что не соответствует правде?» Кроули не ответил. «Все хорошо, алан заверил его паркера «Мне вы можете сказать». «Я сказал детективу, что все время оставался в ресторане с друзьями и оттуда поехал домой. Я не сказал, что по пути домой заезжал проведать Керри». «Ладно». В воскресенье вы проснулись, родители ваши уже уехали играть в гольф, вы косили лужайку, пока не явился детектив, и с ним вы отправились в Хеккенсек. Ездили ли вы куда-нибудь или говорили ли с кем-нибудь после того, как вернулись из Хеккенсека, но до приезда ваших родителей? Молодой человек с минуту помолчал. Адвокат отложил ручку и спокойно произнес. Я смогу вам помочь, только если вы будете честны со мной. Когда я вернулся из прокуратуры, я запаниковал. Мне нужно было, чтобы кто-то подтвердил мою версию о том, что из ресторана я поехал прямиком домой. И что вы сделали? Я позвонил одному из своих друзей. Двое других ребят были как раз у него. Я попросил их сказать, что мы вместе вышли из ресторана. — Вы не знаете, полиция их уже допросила? — Да, их допросили. — Хорошо. Затем алан сообщил Паркеру имена и контакты своих друзей. — Послушайте, — сказал он, — я понимаю, что поддался панике, что все испортил. Я знаю, что, солгав, я только все усугубил. Но что мне сделать, чтобы как-то исправить ситуацию? Лестер посмотрел в глаза своему клиенту. Есть две вещи, которые вам стоит сделать. С этого момента не обсуждайте случившееся ни с кем, кроме родителей и меня. Если кто-то к вам обратится, направьте их ко мне. Алан кивнул. И второе. Когда вы вернетесь домой, расскажите родителям то, что только что сообщили мне. Они все равно узнают, так что покончите с этим неприятным разговором как можно скорее.